а судьба сжалилась наконец над сломанным зубом и над его насмерть перепуганными сородичами. На закате, бесшумно ступая, казан ы серая в о л ч и ц ы шли по берегу и обнаружили лежащую на бревне сонную выдру.